эпилог лондон 1946 год уже почти пора мы с абиком столько раз говорили друг другу почти что это стало нашей с ним шуткой не беспокойся мы уже почти у цели сказал он когда мы ехали в кузове грузовика и мне отчаянно хотелось в туалет Но в конце концов мы провели в том грузовике ещё 3 часа, пока нас везли по Германии, а затем по Франции, мимо контрольно-пропускных пунктов и через разрушенные города. "Не беспокойся, наша очередь уже почти подошла", успокаивала я его, когда мы несколько часов ждали, чтобы оформили наши бумаги. Но тут у сотрудников гуманитарной организации началась пересменка, и нам пришлось ждать ещё. Так что теперь мы в шутку говорим почти Когда хотим сказать никогда и говорим это всё время. Шина почти в порядке. Я так голодна, что почти могу съесть живого осьминога. Но думаю, теперь мы и впрямь почти у цели, потому что мы стоим на пристани, чувствуя запах морской соли, и она разъедает мои губы, а на корабле уже подают сигнал. Люди вокруг нас, сотни людей, сжимающих свои чемоданы, Слышат его тоже, и все они начинают гомонить. Аттава. Так называется город, куда мы поплывём. Город, где нас и другие семьи, которым повезло быть отобранными в результате лотереи, будет поддерживать тамошняя еврейская федерация. Мы достали карту, провели пальцами по южной границе Канады и нашли этот город на её востоке, на границе провинции Онтарио. Как твои ноги? спрашиваю я Абика, потому что его башмаки, как оказалось, слишком ему велики, чтобы так много ходить пешком. И мы недостаточно быстро догадались надеть до него дополнительные пары носок, так что в конце концов он натёр мозоли. Почти в порядке, отвечает он. Правда, почти в порядке? обеспокоенно спрашиваю я. Уверяю тебя, всё хорошо, успокаивает он меня. Как жаль, что покидая сосновец, я не взяла вещи, хранившиеся в тёмном шкафу в квартире моей семьи, зашитые в одежду послания, напоминания о прежней жизни. Я бы забрала их, если бы знала, что уезжаю навсегда. Теперь в моём сокваяже есть несколько сменной одежды, иголки, нитки и пара швейных ножниц, которые кто-то, как это ни странно, положил в ящик для пожертвований. Они даже лучше тех, что имелись на фабрике моей семьи. с лезвиями из острой полированной стали мы все путешествуем налегке и у всех достаточно энергии, чтобы начать всё заново может быть когда-нибудь я смогу написать госе и попросить её переслать мне фамильные реликвии из шкафа может быть когда-нибудь у меня будет новая жизнь в которой найдётся место для прежней а ещё в моём саквояже лежит лоскуток посеревшей ткани Отрезанный от рубашки, найденный мною на крыльце домика в Фёренвальде на следующее утро после моего разговора с Йозефом. Ночь перед этим я провела, пытаясь решить, что делать. Как измерять прощение? Кто заслуживает его и может даровать? Как можно оценить, в достаточной ли мере человек наказывает себя? Я раздумывала над тем, сказать ли мне правду, фрау Йост, или же... Анна и так всё знает. Рассказать ли мне о Иосифе, хотя бы Брайны и Эстер? Но утром я проснулась, и рубаха лежала на крыльце. А Иосифа нигде не было. Он уехал. Так что мне и не пришлось решать простить его или нет. Я почувствовала облегчение и вместе с тем грусть. Я думаю о нём больше, чем бы мне хотелось. И гадаю, где он сейчас? И существует ли где-то такой мир, в котором я увижу его вновь? Через несколько недель после этого я поцеловала на прощание Брайны, Эстеры и Хаима, когда они уезжали, чтобы также отправиться на встречу новой жизни на своём собственном корабле. Я объяснила им, почему мы не едем с ними. Мы с Абиком хотели чего-то другого, абсолютно нового, чего-то такого, что мы выберем сами. Мы искали решение для нашей семьи, И в каком-то смысле наибольшее утешение нам принесла именно неизведанность. То, что мы едем в страну, о которой не знаем почти ничего, где не будет напоминаний о пережитых нами муках, где не надо оправдывать ожидания и что-то искупать. Мы прочли книгу о хоккее на льду и попросили одного из волонтеров-канадцев в Ференвальде спеть нам их государственный гимн. Наш корабль... Это гигантский лайнер с тремя дымовыми трубами, почти такой же большой, как плавучий город. Сходни длинные. Они поднимаются зигзагом на борт, и у подножия пассажиры останавливаются, предъявляют свои документы и ждут, чтобы их имена нашли в судовом манифесте. Абек ступает на сходни передо мной, но оборачивается, когда понимает, что я не последовала за ним. "Ты идёшь?" Почти говорю я и затем быстро добавляю я хочу сказать да я беру его протянутую руку и двигаюсь вперёд доски немного покачиваются под моими ногами но я продолжаю двигаться вперёд